Глава 18. Лихорадка Однажды Салли почувствовала, что, кажется, заболевает гриппом. Поговаривали, что на некоторых передовых пунктах эвакуации раненых он вывел из строя, по крайней мере, временно каждого третьего, а на некоторых — до половины персонала. Салли ощущала дрожь, скованность в суставах и боль в горле. Она стала мерить себе температуру и увидела, как та за несколько часов поднялась, А стремительность развития болезни была, пожалуй, одним из ее главных симптомов. Она сообщила о своем состоянии старшей сестре, и ее положили в палатку, где уже находились 12 заболевших медсестер, за которыми ухаживали другие медсестры в масках. Одна из них сказала ей, как нелепо весной и летом болеть гриппом, когда нет настоящей зимы. От высокой температуры у нее начался бред – в котором она оказалась в пронизывающей до костей ледяной воде, как после крушения Архимеда. А рядом проплыла мать с незнакомой улыбкой на лице и сказала, «Я могу научить вас забыть. Мама!» Позже ей рассказали, что она плакала. «Дорогая, тебе снится мать?» — спрашивали ее. К спору с матерью примешивалась благодарность. «Ты знала, что я решила совершить преступление, и умерла, чтобы его предотвратить». А еще она встретила Чарли Кондона. Он выкрасил траншею в желтый цвет и хотел, чтобы она восхитилась. Придя в себя, она увидела Слетри в маске. Та пришла ее навестить и сказала, что фронт продвинулся на несколько миль обратно к Дезеглис, так что все их вещи снова погрузили на грузовики. Амьен и Собор теперь в безопасности. Врач сказал, «Не думаю, что у вас грипп. Симптомы не совсем те. Да, быстрое начало» но вы подхватили нечто другое, пришедшее из окопов. На всякий случай ее перевели из инфекционной палаты в отдельную комнату в терапевтическом отделении, но вскоре разрешили ходить. И хотя она, вероятно, была еще слаба, но, ну, несомненно, выздоравливала. От Чарли пришла короткая открытка, где он писал, что в порядке, и долгожданная и переадресованная записка от Наоми, поразившая известием, что Иэн Кирнан в тюрьме в Англии. От срока его заключения у нее перехватило дыхание. В Шато-Бенгтен инфлюенция началась, когда одна из медсестер Красного Креста рухнула без сознания. Лаборатория Дарлингтона уже не работала, и мазки из горла пришлось отправлять в и без того перегруженные лаборатории в Булоне, так что природа инфекции ждала подтверждения. Медсестру положили в отдельное помещение, и к вечеру следующего дня она сгорела. Изможденная работой и очень худая она, как подсказывал здравый смысл, была из тех, кто словно специально создан для инфлюенции, точно гаубицы, чтобы прежде всего забирать молодых. Однако ее не посчитали за жертву гриппа, поскольку повсеместные медицинские отчеты указывали на широкое распространение инфекции, но низкий уровень смертности. Некоторые мужчины в палатах, здоровые и выздоравливающие, заразились. Теперь маски стали обязательными, если надо было покормить подхвативших вирус. Ересь майора Дарлингтона превратилась в ортодоксию, по крайней мере, на период эпидемии. В первые дни этой страшной вспышки Наоми получила еще одно письмо. Сириас из Мельбурна. На конверте стояло Кирнан и Вебстер, импортеры и производители промышленного оборудования. «Уважаемая медсестра Дьюренс, мой сын Иэн сообщил нам о вашей помолвке». Он восхищается вами, и мы рады, что он встретил женщину, понимающую и разделяющую его высокие цели, несмотря на то, что он сейчас в тюрьме. Он имеет право на одно письмо в месяц, и сыновний долг заставил его написать первое письмо нам. Но он попросил, чтобы я, в свою очередь, написал вам, и передал, что он чувствует себя хорошо. Нам, как наверняка и вам, больно было узнать, что тюрьма, в которой он находится, очень сырая. Насколько мне известно, ее построили в середине прошлого века, когда представления о наказаниях были суровее нынешних. Я посетил местную тюрьму, Пентридж, и мой визит обогатил меня дополнительным опытом. Я исхожу из здешних условий в ней и хотел бы знать, насколько они соотносятся с положением Иена. Наши главные надежды зиждутся на том, что его дух тверд, что он наделен духовной силой, понимает, что он не преступник, а также на созданную нами группу друзей – настоящих друзей для письменной кампании в его защиту. Мы написали нескольким министрам и, разумеется, премьер-министру, но в ответ не получаем ничего, кроме формальных отписок государственных служащих с объяснением, что поскольку население отвергло воинскую обязанность, австралийская армия должна иметь право распоряжаться военнослужащими, как сама сочтет нужным. Я надеюсь, что писавшие такие ответы не всегда будут придерживаться этой точки зрения». Поэтому, когда война закончится, что однажды неизбежно произойдет, нехватка солдат перестанет быть проблемой, и аргумент в пользу наказания Йена, только потому, что австралийцы так проголосовали на референдуме, отпадет сам собой. А пока он пишет, «Я думаю, что мое наказание неизбежно в мире, каков он на сегодняшний день». Иен настоял, чтобы я еще раз напомнил вам, что он понимает, что вы молодая женщина, а молодость должна заботиться только о молодости». Он в достаточной мере от мира сего, чтобы понимать, что вы не должны ощущать себя вынужденной узницей, отбывающей срок параллельно с ним. Полагаю, вы, скорее всего, уже писали ему, но, ну, кажется, его правильный адрес теперь Кирнан, 27537, военная тюрьма Милбанк, Лондон. Мы очень гордимся заключенным 27537 Кирнаном, ибо известны примеры других молодых людей из общества друзей, начинавших ККН, но уступивших давлению. Наоми еще не писала отцу об Иоанне Кирнане, не говоря уже о помолвке с ним или о том, что его посадили в тюрьму. Она не представляла, как объяснить странность всего случившегося, так чтобы это поняли в графстве Маклей. Салли оставалась в Корби с британскими медсестрами, пока врач не решил, что она достаточно окрепла, для непростого путешествия на восток, чтобы начать работу в Альбере, куда перевели ее пункт эвакуации раненых. Теперь ходячие, за которыми она ухаживала, говорили, что замечательные успехи достигаются не за несколько месяцев, иногда, порой всего за один день или даже за несколько часов. Газеты, когда она успевала их читать, были полны фраз о срыве намерений гуннов, о том, что их войска обращены вспять, что их натиск удалось держать. Было ли все это правдой? Казалось, весной и в начале лета 1918 года поток раненых не уменьшился. Передовой пункт эвакуации раненых в Курби представлялся ей заводом, не способным выполнить все заказы, несмотря на трудолюбие работников. Итак, теплым утром она уселась на пассажирское сиденье машины скорой помощи, чтобы отправиться в Векмон. Пункт находился у развилки дороги, главным образом это были палатки, все здесь только начиналось, После встречи со своими в столовой она узнала, что здесь очень многие страдают трехдневной лихорадкой, как это теперь называли, или испанкой. Чем испанцы заслужили подобную честь, Сали не знала. Пришлось создавать новое отделение для размещения заболевших гриппом солдат, а заодно и санитаров. «Будьте осторожны, дамы», — сказал доктор Брайт, заглянув в столовую. «Хорошо питайтесь и отдыхайте». Но Сали видела, что Унора, Фрейд, Лео и большая часть остальных все измучены непрерывными дежурствами днем и ночью. Изредка удается выкроить 6 семь часов сна. Произошло это, наверное, дня три спустя. Лео, всегда самая ясная, крепкая и сочетливее, чем у остальных девушек прочерченной линии судьбы, рухнула в своей палатке на пол, словно сраженная ударом. Это было проявление жестокой лихорадки, похожая на атаку на фронте и достигавшей цели всего за час. Напав из засады, она скосила несчастную в соответствии со своим безумным расписанием. Это сочли очень плохим признаком, поскольку до этого врачи было решили, что волна гриппа пошла на убыль. Ее отнесли в палатку, отведенную для заболевших. За ночь стремительно развелась тяжелая пневмония. Кто-то назвал первый этап инфлюенции которую, как по ошибке подумали, подхватила Салли, трехдневной леди. Но эта леди умела бушевать и быстрее. Днем Онора и Фрейд по очереди навещали Леонору, разговаривая с ней через маску, меряя температуру и пульс, умывая лицо и обещая, что она скоро выздоровеет. Салли, которая, как считалось, проходила восстановительный этап, посоветовали туда не ходить. В любом случае, выздоровление было вполне возможно для такой молодой и яркой девушки, как Лео, чья жизнь начиналась как в романе, намеченным браком, о котором было объявлено еще две весны назад, отложенным из-за тяжких событий, но история была задумана длинной, теперешним обстоятельством отводилось в ней всего несколько страниц. Ее жизнь с самого детства и до влюбленности, которая со временем расцвела в благородный и мощный союз, именно такая жизнь была предначертана Лео. Это чувствовали все. Ей должно было стать лучше». В моменты просветления Лео говорила, что чувствует боль в глазах и спине. Но на следующий день ее лицо страшно посинело. У Нора и Фрейд с тревогой увидели пенящуюся кровь в ее ноздрях. Они торопливо меняли мокрые от мочи простыни, а она стонала и бредила. Ближе к вечеру майор Брайт сказал, что появились геморрагические симптомы, и кровь уже во рту. Она впала в кому, и через два часа а известие о ее болезни еще даже не успело дойти до капитана Фэллоуза, умерла. К горю примешивалось удивление. Девушке с душой, начертанной не на песке, а на прочном камне, не удалось сохранить власть над землей. Эта девушка теперь навек связана с гибельной сомой. В траурной процессии шли все медсестры, свободные от дежурства, на передовом пункте эвакуации раненых, все санитары... Провожая ее в последний путь, над могилой стоял отряд французских территориальных войск и пожилой трубач, все в касках и синих мундирах. Прибыл доктор Филоус. Он шатался, дышал перегаром и бормотал слова благодарности за соболезнования, которые были ему выражены у края могилы. Короткой была не только жизнь, но и церемония, поскольку медсестрам надо было возвращаться на пункт эвакуации раненых. Эта внезапная, стремительно наступившая смерть Леоноры настолько выбила Салли из колеи, что она могла бормотать лишь какие-то банальности, вроде «бедная-бедная девушка, такая красивая, такая умная и такая хорошая медсестра». То был очевидный пример, насколько вирусам и войне плевать на любой намеченный план. В мирное время положить конец жизни могло падение с лошади или упавшее дерево, столбняк и перитонит. Человек был бессилен, но оставалась вера. Ведь Вера спасала от страха, и хотелось думать, что эти жертвы всего лишь второстепенные персонажи человеческой комедии, ну, вроде расплывчатой фигуры раздавленного деревом мужа миссис Сорли. Но теперь грипп в сочетании с порохом и взрывчаткой, пулеметами и горчичным газом эти иллюзии развеял. И число считающих этот ужас делом рук врага уменьшалось. Захваченные в плен немцы тоже болели гриппом, доказывая тем самым, что тот косит всех без разбора. Однажды вечером в столовой Онора спросила Салли, «Как ты думаешь, это наказание нам всем за войну?» Большинство, в том числе сама Унора и Салли, с детства усвоили учение о свободной воле. Человек сам выбирает, что делать. Что бы он ни решил, Бог подпускает, но может и наказать. Фрейд быстро спросила, «Если он не вмешивается, чтобы не допустить, почему он вмешивается только, чтобы наказать?» В некоторых высказываниях Фрейд сквозило бунтарство. Изменилось слишком многое из усвоенного в детстве, что так хотелось бы вернуть. После внезапной смерти Лео Салли стал преследовать ужас неминуемой гибели Чарли, как и других, но уже от рук врага. Ее всегда бросало от веры к отчаянию, но теперь эти приступы чередовались с чудовищной стремительностью. Высота его духа в чем-то помогала, а в чем-то мешала — А теперь грипп стал дополнительным источником беспокойства за него, от которого она уже не могла отвлечься, как обычно, работой до полного изнеможения. За завтраком майор Брайт провел общее собрание в столовой и зачитал письмо от генерала медицинской службы с похвалами за их образцовую работу на пункте. Оказалось, существовала формула коэффициента смертности в зависимости от численности врачей, медсестер, санитаров на пункте. Уравнение проливало на них благодатный свет. Математика подчеркивала, что дело не в отдельных трепетных душах, а в цифрах. От этого стало еще хуже. Настал июль. Маки пробивались на каждом клочке земли и по опушкам леса. Все ждали новостей о развитии событий на фронте. Салли воспринимала их как вести из дома, касающиеся ее лично. На удивление радостной улыбки раненых сопровождали рассказы о хитроумном плане сражения в деревне под названием Амель, здесь австралийцы во главе с Моношем показали британцам и французам, как правильно использовать танки и самолеты, артиллерию и пехоту, сплавив все в единое целое. Она надеялась, что это правда. Время гремело в ее голове, и она начала страдать мигренями, а перед глазами плавали желтые круги. Майор Брайт выписал ей кадеин — В день, когда на пункте почти не было раненых, либо из-за какой-то административной ошибки, по которой командование решило, что он полон, либо из-за затишья на фронте, а в тот день артиллерии действительно долго не было слышно, майор Брайт решил поднять им настроение и устроил пикник на опушке леса в нескольких сотнях ярдов к востоку от пункта эвакуации. Началось все тоскливо, в первую очередь потому, что не было Лео, отсутствие которой давило на всех, И все же хорошая погода, маки, мальвы и бабочки достаточно скоро их отвлекли. Медсестры, хирурги и палатные врачи расселись бок о бок на расстеленных свежих простынях, еще не бывших в употреблении в палатах, и принялись за отличную французскую снеть, дарованную им благодатным амьеном сыр, хлеб, паштет. Когда голод был утолен, завели речь, кто чем займется после войны». Врачи заговорили о своих планах вернуться к практике в городах Буша или в пригородах. Один сказал, что намерен остаться в Лондоне, чтобы изучать офтальмологию. Брайт признался, что надеется вернуться к хирургии в Австралии, где, по его словам, стандарты работы как минимум не хуже, чем по всей Европе или в Великобритании. «Я говорю, как есть», — заверил он, — «а вовсе не из ура патриотизма». Американский приятель Фрейд Бойнтон не горел желанием возвращаться в Чикаго. Когда он уходил на войну добровольцем в начале 1915 года, старшие хирурги госпиталя Раш настолько враждебно отнеслись к этой затее, что он сомневался, что ему снова удастся получить там место даже с опытом военно-полевой хирургии. Но есть и другие места, где можно попытаться найти работу. Например, в Сан-Франциско, где его дядя был терапевтом и хирургом. И тут ни с того ни с сего, причем даже не дожидаясь, пока выскажутся все врачи, Лишь бы во всеуслышании заявить не столько о планах на будущее, сколько о готовности даже разорвать с Бойнтоном, только бы не пресать под его дудку, заговорила Фрейд. «Ну, — сказала она, — если война когда-нибудь кончится, я, наверное, останусь в Европе. Вести из Германии о болезнях, вызванных блокадой, позволяют думать, что можно было бы отправиться туда». Доктор Бойнтон уставился на простыню, на которой была разложена еда. Он понимал, как показалось Салли, что Фрейд в некотором смысле травмирована, и ее симпатия к нему не прочно. Уголки и рта скривились в полуулыбке, в которой смешались сожаление, недоумение и смущение. Мне надоело лицезреть Европу исключительно под таким углом, добавила Фрейд. Я думаю, что вообще не видела настоящей Европы. Всех, и в особенности майора Брайта, удивило Онора которая согласилась, что это неплохая мысль. Словно она расценила слова Фрейд не как ее действительное намерение, а лишь с точки зрения мирного туризма. «Мне кажется», — добавила Онора, — «что когда все закончится, можно годок прожить во Франции на сбережении от работы здесь». Взгляд майора Брайта помрачнел. Неужели Онора после всех пережитых сумасшедших месяцев не может понять, что имеет в виду Фрейд? Продолжать врачебную деятельность он сможет только в Австралии. Как только здесь больше не будет раненых, ему работать не разрешат. Профессионализм не позволит ему в течение года любоваться Францией. Неожиданно Фрейд встала. «Спасибо, майор», — сказала она. «Извините меня, дамы и господа». Они попытались снова начать разговор в нормальном тоне, но раздавалось лишь невнятное бормотание, пока Фрейд спускалась по склону к палаткам медсестер. Боинтон извинился и устремился за ней. Салли не стала ничего говорить о своем будущем. Если его лишилась Лео, тем более его может не оказаться у нее. Привычка прятаться за недоговоренностью, обычно заставлявшая ее хранить молчание, помешала ей и сейчас. Молодой раненый, считавший, что враг разбит, мог унести ощущение общей победы с собой в могилу. Однако внутренне она не смогла не остаться безучастной. Если даже это когда-нибудь закончится, — подумала она, — я в тот момент могу перестать дышать. Лишь шанс вместе с Чарли увидеть изысканную игру красок давал ей надежду на жизнь после войны. Когда туман рассеялся, прибыли форды и санбины скорой помощи, набитые грязными и окровавленными молодыми немцами с опустошенными и застывшими взглядами. Ходячие вражеские раненые в серо-зеленой форме — Двигались с особой осторожностью и, точно осваивая медицинский этикет, скромно навещали друзей в реанимации, по указке медсестер держали пакеты плазмы и солевого раствора, глядели на землистые лица товарищей, чья боевая доблесть сошла на нет. Письмо из Англии от капитана Констебля, раненого без лица, следовало за Салли по всей пикардии и, наконец, догнало ее. «Мое лицо пока еще забинтовано». Хирурги говорят, что это была последняя из восстановительных операций. Когда повязки снимут, появится окончательный вариант моего теперешнего лица. Естественно, мне не терпится узнать, какое оно, и увидеть, что все не так плохо. Старшая медсестра говорит, что сейчас от успеха моей операции зависит наша общая надежда. День, когда мне снимут повязки, это часть огромной схемы, которая существует в ее голове. Хотя все-таки сомневаюсь, что будущее моей физиономии... Это вопрос, сильно занимающий князей, премьер-министров и депутатов парламента. Несмотря на жалобный тон моего письма, я все время думаю о мертвых мальчиках, со дня гибели которых прошло уже два или даже три года, и мне любопытно, каков будет результат. Как поживает моя знакомая мисс Слетри? Надеюсь, что вы скажете мне, что все так же молода, свежа и дерзка. Ну, хватит, хватит, и я слышу, как вы тоже это говорите, и вы правы. Все, что пока скрыто повязками, я с радостью показал бы и вам, и ей, ведь есть надежда, что вы меня узнаете. Для других это может оказаться сложнее. Констебль с иронией по отношению к своей страшной ране и целому ряду операций по восстановлению лица, которые он перенес, подбадривал ее и летри как они когда-то старались подбодрить его самого. Неожиданно для себя, из-за неуклонного роста показателей, согласно математической формуле, по которой в штабе оценивали работу передовых пунктов эвакуации раненых, Фрейд, Салли и еще несколько человек получили подписанные Брайтом приказы на отпуск. Без Чарли Париж был ей не слишком интересен, и Салли решила попробовать добраться до Амьена, еще дальше на север, в Булонь, и навестить Наоми в австралийском добровольческом, а потом уже сесть на корабль, который отвезет ее в Англию. Ей очень хотелось повидать капитана Констебля, и посмотреть какое-нибудь дурацкое шоу в Эстенде. Но до этого ей надо было поговорить с Наоми о Чарли и скоропостижной смерти Лео как признаки мировой дисгармонии. До Амьена она добралась на грузовике за два часа, а поезд на Булонь отправился по расписанию, так как имел военное назначение. Она почти всю дорогу проспала на мягком бархате полупустого купе первого класса Прибыв на центральный вокзал, она остановилась в общежитии Красного Креста для медсестер, где узнала, что можно отправить посыльного на велосипеде в шато В ожидании вестей от Наоми она пошла в сторону порта и обнаружила наблюдательный пункт на древней стене, откуда можно было наблюдать всю панораму событий. Одни замаскированные военно-транспортные суда подвозили солдат, другие отчаливали с ранеными и отпускниками, кабинки на пляже стояли пустыми — Ну, из одной появился мужчина на одной ноге и запрыгал по мокрому песку, решив искупаться в море на исходе лета. Она двинулась назад к общежитию по узким улочкам рабочих кварталов, где босые мальчишки играли в свои хулиганские игры. Они отвлекались ненадолго от своих маленьких жестокостей, чтобы посмотреть ей вслед. «Будущие пуалю», — подумала она, — «которых пошлют сражаться за право на их убогое существование». Примечание Пуалю — волосатый французский, прозвище французского солдата-фронтовика в Первую мировую войну. Конец примечания. Когда она вернулась с прогулки, Наоми уже стояла на улице перед общежитием, осунувшаяся и озабоченная. Ее лицо преобразилось, когда она увидела Салли, сестры искренне обнялись, не испытывая друг другу ни малейшей подозрительности или недовольства. Теперь от былого отчуждения не осталось и следа. Они отправились искать кафе. Салли видела, что, потеряв Митчи и Кирнана, Наоми изменилась, стала проще, более искренней и открытой. Когда-то Салли думала, что ее сложность поставит в тупик всю науку. Теперь на лице Наоми читалась искренняя радость встречи, счастье, не требующее анализа и извинений. И она показалась ей старше или как минимум лишенной возраста, и еще более похудевшей. Как и солдатам, ей тоже был нужен мир. — У меня есть предложение, — сказала Наоми, когда они заказали кофе. — Сегодня прекрасный день, а госпиталь находится всего в пяти милях от моря. Ты не хочешь пройтись? Салли устала, однако почувствовала приятное возбуждение при мысли о прогулке. Они пустились в путь, когда солнце стояло высоко, и тучи насекомых поднимались над полями пшеницы и ячменя, которые сестры видели через прогалины в живой изгороде и открытые ворота ферм. Поля льна голубели, слепни жалили зады коров. Здесь земля была не такой плоской, как в районе боевых действий. В живой изгороде приходилось карабкаться по самым настоящим склонам покруче тех пологих холмов, что лежали далее на восток, где навеки упокоились десятки тысяч.